Глава 6. Урок телекинеза. Ашшара сидела на ступенях в тронном зале, подтянув колени к груди и опустив на них голову. Солнце садилось, а сил на то, чтобы проводить урок телекинеза для Евы, у неё не было от слова совсем. Хотелось спрятаться от всех, а лучше найти того, кто даст ответы на все вопросы. Тишину зала разбил звонкий стук каблуков. Асреде очень хотелось верить в то, что её решило проведать Марбона или Мартема, но её ждало лишь разочарование. Это была Ева, которая явилась даже до заката. Не глядя на мать, Ашара поднялась на ноги и двинулась в сторону зала, где сегодня уже проходила тренировка всех членов семьи. Возможно, чуть позже, если Ева и правда будет приходить каждый день, Ашара задумается над тем, чтобы найти другую подходящую для них комнату, но сейчас это просто не имело смысла. Но ну, или она надеялась на то, что закрутившись в королевских делах, Ева всё же пропустит одну из их тренировок. "Я не опоздала", с вызовом сказала королева Сукубов, когда они вошли в комнату. "Мои поздравления", кисло ответила Ашара, поворачиваясь к ней лицом. «Ты собралась в Феникс? Тебе моя одежда не нравится или я сама?» «И то, и другое». Девушка распустила волосы, собранные в хвост, и помассировала голову. «Правило номер один. Всегда приходи в удобной одежде. Я это учту». «Мари», — позвала Асшара. «Прошло некоторое время, прежде чем девушка вошла в комнату. Принеси подушку, корзину яблок и...» Она помедлила. «Большой кувшин воды». «Хорошо. Что-то еще?» Нет, спасибо. Быстро ты научилась приказывать, усмехнулась Ева. Асшаров перело холодный взгляд в мать, на что она только рассмеялась. Несколько секунд девушка боролась с собой, а потом сжала кулак, и каблуки Евы сломались пополам. Королева вскрикнула, пошатнулась и упала на каменный пол. Ещё одно движение пальцев, и чёрная ткань платья треснула. Ева зарычала, хотела встать, как вдруг что-то невидимое и тяжелое придавило ее к полу. Асшара безразлично смотрела на нее сверху вниз. «Будем считать, первый урок усвоен», — хмыкнула девушка. «Ты хотя бы отдаешь себе отчет в том, что делаешь. Ты помнишь, кто я?» «Ах, да, я и забыла. Ты ведь моя мать. Тебя не было в моей жизни каких-то сто семьдесят лет». «Так это банальная месть? Чего ты от меня хочешь?» — зашипела Ева. А чего я могу хотеть? Ничего, чтобы ты исчезла из моей жизни. Сколько лет я мечтала о семье. Круэн стал мне отцом, но матери у меня никогда не было. Ты хотя бы представляешь, как я хотела видеть тебя в своей жизни, мечтала о тебе. А что сделала ты? Ты выбрала власть и эту чёртову корону. Именно за этот выбор я ненавижу тебя. Асшара сорвалась на крик. Хотя на одного лжеца в моей жизни меньше. Она опустилась на пол и искристила ноги по-турецки. Слуги появились как нельзя вовремя. Мария, девушка и двое юношей вошли в зал со всем тем, что их просила принести Асхара: подушка, корзина яблок и кувшин с водой. Слуги выстроились у стены в ряд, ожидая следующих приказов, на что девушка лишь кивнула, не находя в себе сил на лишние слова и благодарности. Асхара взяла подушку в руки и с силой разорвала. Мягкие перья снегопадом посыпались на пол. Лавируя и закручиваясь в воздухе, белые гусиные пёрышки вились и плыли. Асхара поймала одно из них и показала его Еве. Твоя сила зависит лишь от тебя. У тебя есть энергетический запас. Насколько я знаю, ты была прекрасной ведьмой при жизни, так что разбираешься. Королева кивнула. Твоим оружием может стать даже это перо. Асхара подбросила пёрышко и с силой махнула кистью в сторону стены. Перо сорвалось с места и врезалось острым концом в камень, как дротик для дарца. От него даже побежали тонкие трещинки. Асшара расслабила руку, напряжение спало, и перышко медленно опустилось на пол. — Как ты это сделала? — пробормотала женщина. — Ты научишься, причем в ближайшее время. Я намерена возиться с тобой следующие несколько лет. Вопрос номер один. Как мне тебя звать? Мама определенно не подходит. — Ты моя дочь. — Ты моя дочь. Зови меня моим настоящим именем. Ева. Левая бровь девушки дернулась. На лице появилась насмешливая улыбка, но она промолчала. Хорошо. Тогда приступим, Ева. Асшара подняла обе руки, и все перья, беззвучно перекатывавшиеся вокруг, взмыли в воздух. Ты так хочешь от меня избавиться? Ева склонила голову на бок, в ее взгляде проскользнуло разочарование. Направь эмоции в силу. Представь ее цвет, форму, даже запах. Проигнорировав вопрос, продолжила урок девушка. Представь, как она действует, вложив в свои движения всё, что есть у тебя внутри. Перья за спиной осхары задрожали, закрутились медленным танцем. Какое-то время Ева разглядывала их, а потом взяла одно приятное пушистое пёрышко, после чего все остальные опали. Королева представила, как холодный зимний ветерок голубоватой дымкой поднимает перо, наpregла руку, направляя всё, что было внутри на пёрышко. Но оно не взлетело, не врезалось в стену, как от одного ленивого движения пальцев Ашары, а лишь еле двинулось. Ева вообще была неуверена, что сопричастно происходящему. Скорее ветер с улицы, который переворачивал перья, скользившие по полу. После 30 попыток королева Суккубов быстро сбилась со счёта. Ашара покачала головой и сказала прекратить и подошла к корзине с яблоками. Там были и кислотные зелёные, и золотистые, и яркие красные. Сначала она поводила рукой, выбирая, а потом взяла твёрдое алое яблоко по размеру больше её собственного кулака. С фруктом в руках она вернулась к Еве, глядя на то, как мать, игнорируя её требования прекратить, продолжала безрезультатные попытки. Прекрати, процидила Ашара, стараясь сдержать закипевшее раздражение. Но я сказала прекрати. Верхняя губа девушки непроизвольно дёрнулась, и чтобы хоть как-то себя успокоить, она закрыла глаза, считая удары своего сердца. Опустившись на холодный пол напротив матери, Ашара покрутила в руках тяжёлое яблоко, перекатывая его с ладони на ладонь. Подбросила в воздух, поймала. Ты не чувствуешь свою силу. Ещё один нервный бросок. Ты просто напрягаешь руки, а нужно вкладывать в свои движения приказ. А шера снова подбросила яблоко в воздух, и оно само собой разделилось на дольки, которые послушно выстроились в ряд между матерью и дочерью. Прикажи перу, подчини его своей воле. Сможешь? Устроим перерыв. И это яблоко твоё. Насколько я помню, уголки её губ надменно приподнялись. Это твой любимый фрукт. А до тех пор, пока ты этого не сделаешь, улыбка тут же исчезла, уступая жёсткости и строгости. Ты не выйдешь отсюда. В первый и последний раз, когда я использовала силу, я ослабла, не могла двигаться. Ева опустила руки. Я никогда не смогу это сделать. Прекрати бояться самой себя. Асшара чуть не скривилась от лицемерия, сквозившего в каждом её слове. Будто это так просто, пока не сдвинешь перо, не выйдешь отсюда, не будешь ни есть, ни пить, ни спать. Ладно, ладно, произнесла Ева. Воздух был прозрачным, как стекло, и в то же время оказался таким же острым. Ева собралась силами и напрегла руки. Она направила всё своё желание на проклятое пёрышко, но оно не двинулось с места ни на сантиметр. Даже ветер с улицы не помогал. Ева зашипела, её пальцы тряслись не то от напряжения, не то от злости. Так проходили минуты, долгие и мучительные. Руки королевы сводило, началась судорога, и тогда она сдалась. откинулась назад, опираясь на руки. Не могу. Разве? Асшара оскалилась, скрестив руки и наклонившись к матери. Обернись. Ева подчинилась. Увиденное поразило её. Все перья, что были у неё за спиной, парили в воздухе, будто подвешенные на тонкие ниточки. Это походило на инсталляцию в музее современного искусства с глубочайшим смыслом и в то же время наделённую божественной эстетикой. Несколько мгновений они любовались волшебным зрелищем, а потом перья дрогнули, напряжение, державшее их, пропало, и они начали медленно опускаться на пол. Усталость сразу дала о себе знать. Хорошо, что Ева сидела, иначе неминуемо бы упала. Голова стала чугунной, веки потяжелели настолько, что было трудно даже моргать. «Вот теперь можешь съесть». Асшара пододвинула к матери дольки яблока. «То, что с тобой сейчас происходит, я называю откатом». поешь и тебе сразу станет лучше ева постаралась протянуть руку но та повисла безвольной плетью сдержав охмелку девушка взмахнула кистью руки и долька сама подлетела к губам ослабшей королевы медленно она откусывала по маленькому кусочку и также медленно жевала после чего через силу сглатывала когда последняя долька закончилась ева откинулась на спину наслаждаясь прохладой камня как и сказала асхара стало легче тяжесть, и если не ушла совсем, то хоть чуточку отступила. Щёлкнув пальцами, девушка приманила к себе ещё одно яблоко и надкусила его, наслаждаясь сладким соком на губах. Она не спешила и не торопила еву, которой нужно было время, чтобы прийти в себя. Ашра доела яблоко, поднялась на ноги и, подойдя к подоконнику, положила на него огрызок, после чего отошла чуть в сторону, чтобы не спугнуть птиц. Пение доносившееся с веток неподалёку, прервалось. И две пташки приземлились на подоконник. Они осторожно осмотрели остатки яблока, и вот одна из них, самая смелая, попробовала его на вкус. Не найдя подвоха, они с удовольствием принялись за лакомство, не обращая внимания на наблюдавшую за ними девушку. "Вставай, чего развалилась?" сказала Асхара, когда одна из птичек опрокинула огрызок с подоконника. "У меня нет, вставай!" требовательно повторила она и одним взмахом руки заставила его встать. та пошатнулась, но к собственному удивлению устояла на ногах. Это было несложно, верно? Как как мои силы так быстро восстановились? Когда-то давно я столкнулась со схожей проблемой. Девушка положила руки в задние карманы джинс, двигая шёрышка и подыш в обморок, но я поняла, в чём была проблема. В этом. Она показала пальцем на свою голову. Я убедила себя в том, что телекинез невероятно сложен, что он отнимает все мои силы. Как только я перестала думать о том, сколько усилий я прилагаю для концентрации внимания, я перестала уставать. Это должно стать для тебя таким же обыденным действием, как и дышать. Сейчас ты вкладывала силы и эмоции в движение, и это правильно поначалу. Потом ты должна делать это легко, не задумываясь. Но на болоте была зла, в ярости. Почему тогда ты не потеряла сознание? Ты не поняла меня. Асшара устало потёрла переносицу и, подойдя к стене, облокотилась на неё, не находя в себе сил стоять ровно. Эмоции, которые ты вкладываешь, делают тебя сильнее, подпитывают, но не являются фундаментом. Это как притоки реки, но ведь питает её источник. Подняв руку, Асшара несколько секунд разглядывала линии на своей ладони, а потом сжала пальцы в кулак. Перья, до этого смиренно лежавшие на полу, подервались с места и собрались в кучку прямо перед девушкой. Разорванная ткань об волоклаях и нитки обратно слились воедино. "Но как?" не скрывая восхищения, ахнула Ева. Я провала её. Подушка приглушенно упала на пол. Разорвала связь между атомами, но если очень постараться, между ними вновь может возникнуть связь. Волокна начали сплетаться заново, она, считай, срослась. Несмотря на небрежность в словах, Асхара выглядела уставшей. На её лбу выступили капельки пота, кончики пальцев расслабившейся руки мелко подрагивали. На это уходит намного больше сил, ведь я контролирую каждое соединение. Это не просто сдвинуть что-то, строить намного сложнее, чем ломать. И ты тоже должна об этом знать, как никто другой. Долго ты будешь мне припоминать? Да, ведь уже целых 2 дня прошло. Чего это я? Асхара криво усмехнулась и, игнорируя ученицу, подошла к корзине с яблоками, чтобы съесть ещё одно. В зале стало холоднее. Солнце давно зашло за горизонт, и три луноликие сестры брели по небу, изредка прячась за рваными облаками. Ева уже устала, но что было ещё важнее, вымоталась Асхара. Она хотела оказаться наедине с собой, обдумать всё то, что не давало ей покоя, или просто помолчать, глядя в темноту перед собой. На сегодня хватит. Девушка отправила недоеденное яблоко на подоконник, чтобы его потом доели птицы. Завтра в то же время и в нормальной одежде. Асхара. Да. Спасибо. Ева подошла к дочери, протянула было руку, чтобы коснуться ладони, но так и не решилась. Я тебе должна, отрезала Асхара, но уже проходя в дверной проём, бросила через плечо: "Я рада, что у тебя получилось". Какое-то время девушке понадобилось побыть наедине с собой в тишине и покое. Зайдя в свою часть дворца, она опустилась на ступени и положила голову на колени. "Мари", жалобно позвала она. Не прошло и минуты, как девушка появилась из-за поворота. Несколько секунд она изумлённо смотрела на наследницу престола, а потом опустилась рядом и положила руку на поникшее плечо. "Мне стоит что-то спрашивать?" "Нет. Позвать кого-нибудь?" Нет. Асхара помедлила. Расскажи что-нибудь. Тебя искал Рогнар. Я сказала, что ты занята, и он попросил сказать ему, когда ты будешь у себя. Позже. Хочешь, я расскажу тебе о своей земной жизни? Давай. Я поступила в служение, когда мне было 12. Сначала натирала полы до блеска, меняла грязные вонючие простыни. Сама знаешь, гигиеной тогда пренебрегали. Но в 14 лет я познакомилась с сыном графа И он влюбился в тебя, Асхара приподняла голову, хитро глядя на девушку. Нет, звонко рассмеялась она. Генрих отличался от других господ, которых мне приходилось видеть. Хоть он и был из знатного рода, ему совсем не хотелось наследовать титул отца. Он постоянно сбегал из замка в город, особенно любил делать это в праздники. Ему нравилось общаться с обычными людьми, помогать им, когда мог. Он научил меня читать и писать, что было неслыханным для тех времён. Когда он хотел спуститься в город, ему помогала я. Мои родители не знали, кто мой новый друг. Мы говорили, что Генрих Конюх, но наша ложь раскрылась, когда он не смог запрячь для отца лошадь. Нам пришлось рассказать правду, которую мы скрывали добрые 3 года. Отец тогда хотел выпороть меня, но Генрих запретил, впервые воспользовался своим титулом, и это стало началом конца. Почему? Отец не мог больше относиться к нему как к обычному мальчишке. Он начал ему кланяться, хотя Генрих просил его этого не делать. По городу поползли слухи о потом Омер граф. Генрих занял его место, и мы сильно отдалились. У графа больше не было времени ни на общение с простой служанкой, ни на побеги в город к простолюдинам. Потом его свадьба и ребёнок. По старой памяти он сделал меня нянькой своего сына. Но больше мы не разговаривали, как прежде, просто не могли. Наша дружба превратилась в позабытый сон. Грустная история. Могло быть куда хуже, Мари тускло улыбнулась. За такое поведение меня могли казнить или вовсе прозвать ведьмой, а за этим последовали бы пытки и смерть на костре. Мари ошара опёрлась на колени, чтобы выпрямиться. Неужели дружба между слугами и господами невозможна? Ты ведь знаешь, что такое мезальянс? Девушка кивнула. Это понятие можно отнести не только к бракам, но и вообще к общению. Тем, кто наверху могут нравиться низы, но в результате они окажутся слишком разными, чтобы считаться друг с другом. Люди очень разные не только по образованию, но и по ценностям, воспитанию, традициям. В своё время я не могла понять многих причт Генриха, тогда как он, сколько бы ни старался, Своим взглядом и осанкой всегда выделялся в толпе горожан. Я могу попросить тебя позвать Рогнара. Можешь? Мари Луково улыбнулась и, поднявшись на ноги, протянула Асгари руку. Надеюсь, своим рассказом я не сделала хуже. Нет, ты помогла мне отвлечься. Зацепившись за ладонь, девушка встала, но заставила о многом задуматься. Думать бывает вредно. Как посмотреть? Я буду в спальне, ладно? Я его приведу. кивнула Мари и скрылась за поворотом. Упав на кровать, Асхара уставилась в потолок, на котором не было ни единой трещинки. Рассказы и правда взбаламотели её сознание, поднимая в ворох мысли, которые девушка до этого гнала от себя прочь. Последние несколько дней провели очень чёткую черту между ней и Рогнаром. Этот глупый титул разделил их, и акулат не был частью семьи, не мог жить рядом, был вынужден кланяться ей, когда рядом были посторонние. не имел права даже носить её цвет. Что это значило для них в будущем, Ашара не знала, но неизвестность и неопределённость пугали её. В памяти сама собой всплывала история Евы и Люцифера. Возможно, девушка не знала всего, но одно было ясно: мать не была равна своему мужу, стояла на ступень ниже, от чего и ушла, желая заполучить независимый статус и верховную власть. Возможно, она должна была кланяться даже детям Люцифера, что определённо било по её эго. Мартема и Дигинар не концентрировали своё внимание на титулах, их это не сильно-то и волновало, но они не встали на пьедестал рядом со своими супругами, остались среди подчинённых. Все начинали свои отношения с осознания того, что по статусу будут ниже своих половинок, тогда как Асшар и Рогнар привыкли общаться на равных, если не наоборот. Будучи полукровкой, девушка имела низкий статус, и что теперь? Они поменялись местами. Жизнь провела Ракировку, словно насмехаясь над ними. Поток мыслей о Шаре прервал тактичный стук в дверь. Сев на кровати, она махнула рукой, впуская Рогнара в комнату. Он выглядел измотанным, его волосы, мокрые от пота, слиплись в пряди. "Мари, сказал, ты меня искал?" Девушка поджала колени к груди. "Иначе ты бы за мной не послала". Рогнар, я не посылала за тобой. Она устало потёрла лицо ладонью, стараясь собрать себя в единое целое. Я не знала, где ты, а сил искать просто не было. Мы поговорим. Давай поговорим. Он закрыл за собой дверь и встал перед кроватью, скрестив руки на груди. Не смотри на меня так, как осуждающе. Ты знаешь, я это ненавижу. Я не Рогнар шумно выдохнул и сел на стул неподалёку. Не хочу начинать разговор с очередной ссоры. — Я тоже. Ты понимаешь, что для меня ничего не изменилось, то, что я чувствую к тебе? — Может, твои чувства и не изменились, но вот отношения точно... Он хмыкнул, подбирая слово. Стало другим. — Прости. — А ты сама не видишь? Теперь я для тебя один из твоих подданных. Я не могу надеть красный цвет, не могу сопровождать тебя и быть рядом, не могу поцеловать, даже коснуться, когда захочу. — Я не могу надеть красный цвет, Ты теперь можешь заставить меня замолчать одним взмахом ладони. Но ведь это происходит не по моей прихоти, всплеснула руками Асхара. Не я этого хочу, но ты не сопротивляешься. А что я должна была сделать? Не в силах усидеть на месте, она начала мерить шагами комнату, теребя пуговицу на манжете рукава. Сказать: "Нет, вы знаете, может, я и стала частью этой семьи всего пару дней назад, но давайте-ка перепишем все правила, потому что это ущемляет самооценку моего парня". Так Ты хоть сам понимаешь, как это звучит? Я просто хочу вернуть то, что было между нами жалкие 2 дня назад, с грустью прошептал Рогнар. Но как раньше уже не может быть, понимаешь? Так как сейчас мне не нравится. Мне тоже не всё нравится, но давай попробуем приспособиться. И а если я не хочу? глухо спросил он. Чего не хочешь? Асхара, я не хочу приспосабливаться, и Акулат поднял на неё тяжёлый взгляд потемневших синих глаз. «Прости, но я просто не могу. Это ломает меня. Но ведь и я не могу снова оказаться полукровкой, которую даже за демона не считали, не могу отмотать время и не стать наследницей престола. Знаю». «И что ты?» Она понимала, к чему он ведет, но не могла произнести свои мысли вслух. «Что ты предлагаешь?» «Побыть порознь». «То есть ты даже не хочешь попытаться?» Асхара отчаянно цеплялась за ту несуществующую соломинку, ещё державшую их вместе. Я не могу. Может быть, позже. Позже ничего не изменится. В голосе девушки зазвучали ледяные нотки. Я всё так же буду наследницей престола. А ты? Она покачала головой. Это твоё последнее слово? А твоё? Во-первых, я не откажусь ни от семьи, ни от трона. Это всё моё по праву. Во-вторых, Я не намерен умолять тебя. Если ты не готов идти на компромиссы, она развела руками, широко улыбаясь. То и говорит нам ни о чем. Э кем мы будем друг другу? Рогнар встал, подошел к ней вплотную, заглядывая в ставшие родными алые глаза. Это ты меня спрашиваешь? Друзья? Это лучшее, на что я могу рассчитывать, но я не могу тебе этого обещать. А теперь уходи. Асшара щёлкнула пальцами, с грохотом распахивая дверь. Об этом я и говорил. Демон махнул рукой, словно она только что одним словом смогла доказать сложнейшую теорему. Это не приказ наследницы престола, это не желание девушки видеть лицо того, кто даже не попытался бороться за неё. "Я не уходи, Рагнар". И упаси пламя бездны, если отец или кто-то другой семьи узнает, почему именно мы разошлись. Тебе можно остаться при дворе. Уверена, это станет прекрасным началом для твоей будущей карьеры. Как прикажешь.